время, как Адам Орловский верхом скакал по заснеженной тропе, еле видневшись в вечерней мгле, пан Николай, закончив письмо внучке, долго еще расхаживал по своей спальне, рассуждая сам собой. Да... Замуж тебя надо выдать, Потому что и ты могла бы поступить так, как он. Мальчик мой неразумный, Ты думаешь, что приносишь жертву? Но посмотрим, кто знает, сколько я еще проживу. Тебя тоска одолеет, ты сбежишь, а я останусь один. Так уж лучше я отпущу тебя сам, Только со связанными крыльями, Чтобы ты вернулся. Ах, почему на этом свете Счастье так недолговечно? Зачем я, собственно, жил. Да и что изменится, когда я умру? Хоть бы знать, где он. Глупости. Ничего я не хочу знать, у меня никого нет, кроме тебя, Адам, и тебя, Маргита. И вы должны быть счастливы. В этот момент в соседней комнате послышались шаги. Старик вышел. «Ах, это вы, доктор Раушер!» Удивился он, приветствуя гостя, который только недавно оставил гостеприимный дом в Орлове. «Почему вы вернулись?» «Я принес очень неожиданное и печальное известие, которое касается и вашей милости». «Меня?» — Присядьте, пан доктор, и рассказывайте. — Николай Каримский, ваш внук, несколько часов назад отравился. — Кто? Старик был поражён, однако сохранил хладнокровие. — Молодой Каримский около недели тому назад Он приехал домой навестить отца. А после этого хотел отправиться в путешествие, чтобы пополнить свои знания по химии. Когда я приехал от вас домой, меня уже ждали сани. Теперь, возвращаясь, я свернул к вам, чтобы сообщить о случившемся. Бедный молодой человек еще жив, удалось сразу дать ему противоядие. Но он... Очень страдает. И пан Каримский в отчаянии. А какое мне до всего этого дело, пан доктор? Ваша милость. Доктор с упреком смотрел в холодное лицо старика. Ведь бедный Николай, ваш внук, который ни в чем не виноват. Так что мне идти спасать? самоубийцу? А кто вам сказал, что он самоубийца, пан Орловский? Каримские вместе работали в лаборатории, где было очень жарко. Николай с дороги был немного нездоров и вдруг упал в обморок. И бедный Каримский в замешательстве подал ему вместо лимонада сильный яд, который, по несчастью, стоял рядом в таком же стакане. Молодой Каримский уже немного глотнул, когда заметили ошибку. Но было уже поздно. «Бедный аптекарь!» «Значит, Манфред сам его отравил!» Воскликнул старик, дрожа от волнения. «Это невозможно!» «Теперь, я думаю, вам понятно, зачем я пришел сюда с этим известием». Кто позаботится о несчастном Каримском, если не вы? Если вы этого не сделаете, он может лишиться рассудка. Он и так уже близок к этому. — Вы пешком пришли, доктор? Я приехал на санях. Тогда подождите немного. — Я знал, — пробормотал доктор, — он слишком благороден, чтобы в таком несчастье не простить обидчика. Через несколько минут санем мчали господ по заснеженным улицам небольшого городка, пока не остановились перед аптекой «Золотая лилия». По ступеням лестницы доктор едва поспевал за своим спутником. Наверху, на лестничной площадке, старик остановился. Его одолели воспоминания. 24 года тому назад он бежал по этой лестнице подгоняемый радостью, счастьем и желанием увидеть своего первого внука, дитя любимой дочери. Там, за этой дверью, счастливый молодой отец передал ему в руки своего первенца. И почти 16 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел внука и разговаривал с его отцом. Теперь же он пришел, чтобы увидеть их страдания. Доктору показалось, что старик хочет вернуться, но вдруг кто-то отворил дверь, и в освещенном проеме показался юноша всем своим видом олицетворявший силу и молодость. Густые черные волосы обрамляли его глубоко опечаленное лицо. — Вы вернулись, коллега? — спросил доктор обрадованно. — Кто мог представить себе вчера, когда вы прощались со своим другом, что случится с ним сегодня? — Если бы я это знал, то никогда бы его не оставил, — промолвил молодой врач, поклонившись. — Позвольте ваша милость представить, — сказал доктор Раушер, пан доктор Аурелий Лермонтов, друг Николая, пан Орловский. Представленные с интересом посмотрели друг на друга. — Как чувствует себя мой внук? — спросил старый пан неуверенным голосом, протягивая молодому человеку руку. Он без сознания. Молча господа вошли в спальню и остановились возле постели. Дед склонился над внуком, которого не видел 16 лет. Глядя в его бледное, с тонкими чертами и полузакрытыми глазами лицо, высокий лоб больного Обрамляли влажные, светло-золотистые волосы. Старик взял голову юноши в свои руки И, тяжело вздыхая, со слезами на глазах, Поцеловал его в губы и в лоб. Никуша, мой кушай. Старый доктор скрыл слезы, отвернувшись. Молодой опустил голову. Веден мертв!» — воскликнул старик, выпрямляясь и растерянно оглядываясь вокруг. Только теперь он увидел высокую фигуру мужчины, стоявшего в тени. Короткая борьба отразилась на лице Орловского. Еще мгновение, и произошло то, что еще вчера было невозможно. Два человека, казавшиеся разделенными навсегда, бросились друг другу в объятия. — Великая боль, но ты невиновен, — произнес старик. — Да, пан Каримский, — сказал молодой врач, — пан Орловский прав. В этот момент аптекарь поднял глаза и, растерянно, словно проснувшись, посмотрел на пана Николая. — Отец, ты здесь, ты видишь, что со мной случилось. Это невозможно. Да утешит тебя Бог, Манфред. О, мой сын погибает, и я виновник его смерти. В известном пансионе в А было весело. Воспитанники праздновали именины директрисы. В слабо салоне, в стороне от отвеселящейся молодежи, сидела девушка, погруженная в размышления. Стройный стан облегало голубое платье. Она была Красиво. Но особенной красотой Отличились ее черные глаза С длинными ресницами, Задумчиво смотревшие В горящий огонь камина. Строго сомкнутые губы Свидетельствовали об определенной самостоятельности характера. О чем думала она в то время, когда ее сверстницы развлекались играми и танцами. Она мысленно прожила еще раз всю жизнь. Ведь теперь ей нужно было думать о своем будущем. Она вспомнила первые годы детства, когда она так и горячо любила свою мать и доброго отца, который из своих путешествий всегда привозил ей сладости, игрушки, красивое платье, Он предоставлял ей полную свободу действий и никогда не перечил ей. Он даже добился для нее разрешения матери уходить на полдня к подругам, когда он бывал дома. Служанки всегда сразу уводили маленькую барышню, когда хозяин, возвратившись в очередной раз, одаривал ее. Позднее она уже сама уходила, чтобы не мешать родителям. Так прошли первые семь лет. Однажды между маленькой госпожой И с возникла ссора. Девочка топнула ножкой и пригрозила пожаловаться отцу. «Отцу?» — засмеялась прислуга. «Далеко бы вам пришлось идти, чтобы попасть к нему?» С широко раскрытыми глазами девочка страстно защищала свои права. Но девушка-прислуга объяснила ей. «Пан инженер не ваш отец Маргита. Ваша фамилия не Райнер, как у вашей матушки». А Каримская, когда вы пойдете в школу, вы увидите, как вас запишут. Но Маргита не хотела ждать. Она выбежала в коридор и на лестнице лицом к лицу встретилась с отцом. «Лена сказала...» — пожаловалась она возмущенно вместо приветствия. «Что ты не мой отец, что у меня другой отец, который далеко отсюда, и что моя фамилия Каримская». «Ты скажи ей, что это неправда, я твоя дочь!» До сего дня она не забыла выражение его лица в тот момент. Он словно облегченно вздохнул, одновременно искренне пожалев ее. «Лена глупа, если рассказывает тебе такие вещи!» Ответил он приветливо, нежно убрав с ее лба прядь волос, но она права, я твой отчим. Но полагаю, что мы были и останемся добрыми друзьями. А теперь пойди в свою комнату, там ждет тебя книжка с красивыми картинками. Но, маме, ты не говори, о чем мы с тобой сейчас беседовали, Она очень огорчится. После этого разговора Маргита к матери пойти не могла и осталась наедине со своими мыслями. Вскоре она начала думать, что является для отчима лишь обузой, ведь он не любил ее так, как любил бы родной отец. И хотя она понимала, что должна быть благодарна этому благородному человеку, который так заботливо ее воспитывал, любовь к нему в осиротевшем сердечке угасла. И ничто не могло ее больше зажечь. Только теперь маленькая Маргита увидела то, что раньше она могла лишь чувствовать. Ее мать никогда не была веселой. Ни в присутствии отца, ни в обществе, ни даже тогда, когда они оставались вдвоем чего бы это? Маргита стала следить за матерью, за каждым ее шагом, пока она однажды не застала ее горько плачущей над какой-то фотографией. Больше того, она целовала это изображение. Сердце девочки сильно забилось, Она страстно обняла мать и воскликнула в слезах. «Мама, не плачь!» Мама, испугавшись, отодвинула ее прочь от себя. «Что тебе нужно, Маргита? Иди спать!» Но всегда послушная девочка на сей раз проявила настойчивость. «Я пойду, мама. но ну, покажи мне сначала этот красивый снимок и скажи мне, кто это и почему ты так плачешь!» это, это мой сын, это мой дорогой золотой ребенок, мое невозместимое сокровище. Он у него, а ты у меня. Ах, почему ты не похожа на него? Почему на твоем лице это невыносимое? Она замолчала. Ее остановил полный ужас от взгляд дочери, которая поняла только одно. Она меня не любит. Она меня не выносит. Мать привлекла ее к себе и поцеловала, но в тот момент уже ничто не могло, Утешить это маленькое, несчастное сердечко. В то время Маргите было 10 лет. Она решила, что родной ее братик лежит в могиле. Почему он умер? Почему не я? воскликнула она, оставшись одна. Мама любит его, а меня она не любит, потому что я не похожа на него. На тринадцатом году жизни Маргита наконец узнала, что ее брат живет у их общего родного отца. Но из-за развода матери с отцом, между ней братом и отцом, для нее самыми близкими людьми лежит непреодолимая пропасть. С этой скрытой болью в сердце она четыре года назад пришла в пансион. Первое время она в труде искала лишь забвение от своего детского горя. Однако вскоре Маргита ощутила радость учебы. В ней все более возрастало желание приобрести какую-либо профессию, чтобы в будущем самой обеспечить своё существование. Она твёрдо решила не возвращаться в дом отчима, где никому не была нужна. При этом Маргита мечтала о том, как однажды она вернётся к родному отцу и к брату, и там найдёт желанную любовь. Обо всём этом думала и теперь молодая девушка, Но мысли её снова и снова возвращались к письму, которое она получила несколько недель назад. Оказалось, что есть на земле кто-то, о ком она никогда не думала. Но этот кто-то признавал её своей внучкой. Это отец её матери, дедушка Орловский. Она наизусть выучила дорогие слова, которые говорили, что он тоскует по ней и желает, чтобы она приехала к нему скрасить последние годы его жизни. Маргита с радостью приняла предложение деда. С нетерпением она ждала ответа на свое письмо. — Вчера, наконец, ответ пришел. Дедушка понял почему после пансиона она не хотела возвращаться к отчиму и одобрил ее решение. Но самое главное, он хочет помочь ей окончательно освободиться от каких-либо обязанностей по отношению к отчиму. Он писал, что у него только два внука, и что он желал бы видеть их обоих счастливыми, под своим кровом. Он считает необходимым, чтобы они вступили в брачный союз. Тогда он сможет доверить им все, что накопил за долгую жизнь. Адам слишком меня любит, чтобы отказать мне в этой просьбе. И я надеюсь, милая, дитя мое, что и ты ее исполнишь, и тем самым освободишься от твоего недостойного зависимого положения. Писал ей дедушка в письме. Так кончалось письмо, и к нему была приложена фотография красивого молодого человека. При первом же взгляде на фотографию одинокое сердце молодой Маргиты радостно забилось. Мысль о том, что изображенный на фотографии молодой человек должен стать ее мужем, казалась девушке прекрасным и все же она не могла сразу дать ответ ухаживать за дедушкой к этому она была готова но как согласиться на брак если письмо написано не самим адамом орловским и не у кого ей было спросить совета. Другая девушка написала бы своей матери. У нее же не было и этой возможности. «Если ты согласишься с твоей матерью, я договорюсь сам», – писал дедушка. «За это она должна быть ему благодарна. У нее не хватило бы смелости говорить с матерью о дедушке, с которым... Та столько лет назад порвала все отношения из-за своего второго замужества. Вдруг она услышала приближающиеся шаги, и перед ней появилась одна из младших воспитанниц, которая с веселым возгласом «Маргита, это вам!» подала ей письмо и, подпрыгивая в такт, слышавшейся музыки, музыке, ускакала. Маргита долго рассматривала конверт, Это послание было написано мужским почерком, но не рукой деда. Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и сразу, заглянув в конец письма, увидела подпись. Адам Орловский. Но что он писал? Прочитав до конца письмо, Маргита побледнела, Глаза закрылись, А руки бессильно упали на колени. Девушка сидела перед камином, Как цветок, которого коснулся иней.